Глава 56. Такси остановилось перед зданием «Таймс». Смитбек нетерпеливо подписал квитанцию кредитной карточки. Дорога обошлась ему в 425 долларов. Отдал квиток водителю. Тот взял его и нахмурился. «А где чаевые?» — спросил он. «Шутишь? За эти деньги я мог бы слезать в Египет». «Послушай, приятель, я плачу за горючее, страховку». Смитбек хлопнул дверцей, вбежал в здание и подлетел к лифту. Ему нужно повидать босса, сообщить, что он в городе, убедиться, что с работой порядок, затем прямо в музей к норе. Было четверть десятого. Дома ее нет, значит, на работе. Он нажал кнопку 33-го этажа и ждал, пока лифт поднимется, а он, как назло, полз, точно черепаха. Наконец приехал, и Смитбек понесся по коридору. Перед дверью Дэвиса остановился только для того, чтобы перевести дыхание, да пригладить непокорный хохолок. Волосы имели привычку задираться в самый неподходящий момент. Сделал глубокий вдох и вежливо постучал. «Открыто!» — откликнулся голос. Смитбек вошел в комнату. Слава богу, Харимана не было. Дэвис поднял на него глаза. «Билл, мне сказали, что ты в больнице Святого Луки, чуть ли не при смерти. Я быстро поправился». Дэвис оглядел его с ног до головы, прикрыл глаза. «Рад, что ты выглядишь таким здоровым и счастливым». Он помолчал. «Может, даже справку от врача?» «Конечно, конечно», — заторопился Смитбек. Он полагал, что Пендергаст должен это уладить, как и все остальное. «Ты выбрал удачное время, чтобы исчезнуть», — голос Дэвиса звучал иронически. «Я не выбирал. Оно само меня выбрало. Садись. Да я на минутку. О, прошу прощения, я и не знал, что у тебя напряженное расписание». Это было сказано ледяным тоном, и Смитбек решил сесть. Ему страшно хотелось увидеть Нору, но не стоило портить отношения с Дэвисом окончательно. «Брайс Харриман сумел во время твоей болезни взять все под свой контроль, и убийство дучимпа и убийство в музее, так как полиция утверждает, что эти дела связаны...» Смитбек подался вперед, «Прошу прощения, вы сказали, убийство в музее? В каком музее? Ты в самом деле отстал от жизни. В Нью-Йоркском музее естественной истории...» Три дня назад там убили куратора. «Кого? Неизвестный для меня человек. Не беспокойся, Харриман теперь этим занимается». Дэвис взял скоросшиватель. «А вот это я приготовил для тебя. Это большая история. Я тебе честно скажу, Билл, боюсь поручать ее человеку со слабым здоровьем. Хотел и ее передать Харриману. Только у него сейчас и так много работы. Его уже не было, когда двадцать минут назад пришла эта новость». Вчера ночью в музее произошло крупное ограбление. В последнее время там все время что-то происходит. У тебя там есть контакты? Ты и книгу о музее написал, так что это твоя история. Хотя я о тебе беспокоюсь. Но кто? Он подтолкнул конверт с Митбеку. Ночью кто-то обчистил бриллиантовый зал. Как раз, когда в музее праздновали открытие выставки. В 10 часов должна начаться пресс-конференция, ты уже в списке». Он глянул на часы. — Осталось полчаса. Тебе лучше поторопиться. Насчет убийства в музее, — снова сказал Смитбек. — Кто это был? — Как я уже сказал, кто-то незначительный. Новая сотрудница по фамилии Грин. Марго Грин. «Что — Что? Смитбек схватился за стул. — Это невозможно. Невозможно! Дэвис тревожно взглянул на Смитбека. — Тебе плохо? Смитбек встал на трясущихся ногах. — Марго Грин? «Убита? Ты что, ее знаешь?» «Да», — еле выдавил Смитбек. «Тогда лучше тебе за эту историю не браться», — быстро сказал Дэвис. «Писать статью о близком человеке, как говорил мой старый издатель, все равно, что быть собственным адвокатом. Окажешься в дураках как юрист и как... Эй, куда ты пошел?»